Глава 24. Свобода. На время вернёмся к Джорджу и его жене, которые добрались до фермы у проезжей дороги и ощутили среди друзей. Том Локер лежал в безукоризненно чистой квакерской постели под наблюдением тётки Доркас. Доркас сняла с постели одеяло, натянула простонь и подоткнула их со всех сторон, так что Том стал походить на какую-то личинку. При этом она заметила: "Мне бы хотелось вдруг, чтобы ты перестал клясться и брониться, чтобы ты подумала о своей прежней жизни". "На кой чёрт мне о ней думать?" восклицал Том. "Совсем это ни к чему, будь она проклята, вот и всё". И Том заметался на постели, приводя её в страшный беспорядок. "Этот малый девка здесь что ли?" мрачно спросил он, помолчав с минуту. Ещё отвечала Доркус. Надо бы им перебраться через озеро, сказал Том. И чем скорее, тем лучше. Они по всей вероятности так и сделают, сказала тётка Доркус, спокойно принимаясь за вязание. И вот ещё что, продолжал Том. У нас есть товарищи в Сандаски. Они будут следить за всеми судами. А насчёт девки, скажите, чтобы её как-нибудь перерядили, потому что её приметы посланы в Сандаски. Мы об этом позаботимся, проговорила Доркус, не изменяя своему обычному спокойствию. Узнав от Тома Локкера, что за их партией будут следить в Сандаски, беглецы сочли более осторожным разделиться. Джим и его старая мать уехали раньше, а ночью через 2 Джордж и Элиза с ребёнком были тайно переправлены в Сандаски, где они нашли убежище под кровом гостеприимных хозяев.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 Шестицы африканской крови в жилах, с африканским огнём в глазах. Что такое свобода для Джорджа Гариса? Для него это право человека быть человеком, а не скотиной. Право называть любимую женщину своей женой и защищать её против незаконного насилия. Право заботиться о своём ребёнке и воспитывать его. Право иметь свой собственный дом, свои религиозные убеждения. свою нравственность. Все эти мысли мелькали у ума Джорджа, пока он задумчиво подперев голову рукой, следил за женой, которая примеряла на свою стройную фигуру разные принадлежности мужского костюма, так как было решено, что ей безопаснее ехать переодевшись мужчиной. "Ну, теперь до них дошёл черед", сказала она, распустив свои чёрные вьющиеся волосы. "Знаешь, Джорж, Мне просто жалко отрезать их. Джордж грустно улыбнулся и ничего не отвечал. Элиза повернулась к зеркалу, срезая один локон за другим. Вот так теперь будет хорошо, сказала она, взяв щётку. А что ты такой грустный? спросила Элиза. Через 24 часа мы будем в Канаде. Только один день и одну ночь проехать по озеру, и тогда О, тогда Ой, Лиза, вскричал Джордж. В этом-то всё и дело. Теперь моя судьба висит на волоске. Быть так близко, почти у цели и всё потерять. Я не переживу этого, Элиза. Не бойся, сказала Элиза с надеждой. Господь не привёл бы нас так близко к цели, если бы не хотел спасти нас. Мне кажется, я чувствую, что он за нас, Джордж. Но скажи, вскричал Джордж. Неужели все эти долгие годы страданий кончились? Неужели мы будем свободны? Я в этом уверена, Жорж, проговорила Элиза, и слёзы дрожали на её длинных ресницах. У меня есть предчувствие, что Бог сегодня же избавит нас от оков рабства. Я хочу верить тебе, Элиза, сказал Жорж, быстро поднимаясь с места. Я тебе верю. Однако пора ехать. Интересно знать, переодевали ли миссис Смит нашего Гарри? Дверь отворился И в комнату вошла почтенная дама средних лет, ведя маленького Гари, одетого в девочкой. Какая из него вышла прелестная девочка, сказала Элиза, поворачивая ребёнка во все стороны. Мы будем звать его Гарет. Ведь это подходящее имя. Мальчик стоял чинно, разглядывая мать в её новом странном костюме, молчал, глубоко вздыхал и по временам вскидывал на неё глаза из-под своих тёмных кудрей.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 Вот так и муж накинул плащ ей на плечи. "Так?" спросила Элиза, подражая его движению. "И я должна топать ногами, ходить большими шагами, глядеть нахально?" "Не трудись напрасно," заметил Джордж. "Бывают на свете и скромные юноши, тебе такая роль скорее удастся." "А эти перчатки, господи!" -скричала Элиза. "Мои руки совсем потонули в них." "Советую тебе ни в коем случае не снимать их," сказал Джордж.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 Мишель Смит с маленьким гарьи спустилась в дамскую каюту, где смуглая красота мнимой девочки вызвала много лестных замечаний пассажирок. Когда раздался последний звонок, Жорж с удовольствием увидел, что Маркс выходит по мосткам на берег. Он вздохнул с облегчением, когда пароход отошёл, и между ними легло значительное расстояние. Была чугесная погода, Синие волны озера Эри искрились и сверкали в лучах солнца. С берега дул лёгкий ветерок, и красивый пароход величественно двигался вперёд. Час пролетал за часом, и наконец перед биг лицами ясно обрисовался благословенный английский берег, одарённый волшебной силой расторгать все узы рабства, кем бы они ни были наложены. Жорж и его жена стояли, держась за руку, когда проход подошёл к маленькому городку Амгерсберг в Канаде. Жорж дышал тяжело и прерывисто. Туман заволакивал глаза его. Он молча пожимал маленькую руку, дрожавшую в его руке. Колокол прозвонил, пароход остановился. Почти не видя, что делает, он получил багаж и собрал всех своих спутников. Они вышли на берег. Молча стояли они, пока пароход не отошёл. Тогда муж и жена со слезами бросились в объятия друг друга, а затем вознесли горячую молитву. Миссис Смит провела их в гостеприимный дом миссионера, поселившегося из христианского милосердия на этом берегу. Кто может описать всё счастье этого первого дня свободы? Ведь чувство свободы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 Они были не богаче птиц небесных или цветов полевых, и всё-таки они от радости не могли заснуть.